Глава девятая. Разрешите представиться Встречу с отцом Горского пришлось перенести на другой день. Идти этим же вечером в гости и непринужденно улыбаться, поддерживая беседу, я бы не смог. Настроение не было совершенно. Поэтому я просто ушел на прогулку, едва услышал, как завидич, начал по второму разу отчитывать Хельгу, старательно втирая ей, чтобы не вздумала трещать обо мне и моей биографии, где попало. А что, с нее станется? Наверное. С другой стороны, да весь экипаж и так наверняка в курсе нашей эпопеи. А на следующее утро и два часа пробили восемь, «К дому подъехал заказанный дядькой Мироном Емелька, и уже в половине девятого мы были в порту. Владимир Игоревич Горятинич, потомок старого новгородского рода, капитан вольного флота и владелец дальнего транспортника «Феникс», встретил нас в каюте собственного кита» куда мы долго добирались под присмотром ражего детины в матроской робе и с внушительной гаубицей, сверкавшей никелем в открытой кобуре на поясе. Невысокий, подтянутый, с открытым загорелым лицом, одетый в идеально подогнанный черный мундир, лет 28-30, эдакий плакатный командир с стальным взглядом и волевым подбородком. Капитан Феникса поднялся нам навстречу и, поприветствовав со скупой улыбкой, предложил располагаться в креслах у его стола. М да, а каюта у капитана Кита не чита тем коморкам, что я видел на каботажниках». Поздоровавшись со старым знакомым, дядь Камерон представил меня капитану, и в брошенном горятиничем взгляде я заметил легкую настороженность. «Ну да, навязанный мальчишка». Как еще мог смотреть на меня капитан и владелец корабля? Я же для него источник беспокойства. Ладно, взрослые члены экипажа, хотя бы знаешь, чего от них ожидать. А вот что может выкинуть 13-летний юнец, не знает никто. Ничего удивительного. Полагаю, вы, Кирилл, и есть тот самый молодой человек, что желает начать службу на моем корабле, не так ли? поинтересовался капитан, когда мы расселись за столом. «И «Именно так, Владимир Игоревич», — кивнул я. «Что ж, похвально. Нынче немногие молодые люди отваживаются начать свою карьеру со службы юнцом, пусть и на ките», — задумчиво проговорил Горятинич. Синие глаза смерили меня долгим изучающим взглядом, задержались на миг на огрубевших ладонях, в которых я сжимал папку со своими документами. «Чего же вы ждете от этой службы, Кирилл?» Вопрос прозвучал неожиданно, но сбить меня с толку таким приёмом? «Знаний, умений», — коротко ответил я. «Надо же! А мне показалось, что вы ищете убежище», — ровным, бесстрастным тоном произнес капитан. «Если бы мне нужно было убежище, я бы уехал за Урал», — пожал плечами я и отметил мелькнувший в глазах Горятинича интерес. «Но там у меня не будет возможности получить нужное знание. Мечтаете о карьере воздухоплавателя? И о собственном ките?» «Дерзко, а учитывая ваше нынешнее положение, я бы даже сказал нагло», — медленно проговорил Горятинич, не сводя с меня пристального взгляда. «Хм, это было завуалированное оскорбление». Или капитан решил проверить меня на вспыльчивость? Если смотреть только в землю, никогда не увидишь звезд. Тебе ли этого не знать, Володенька? А вот в тоне завидича явно послышалась угроза. Капитан отвел от меня взгляд и, нахмурившись, откинулся на спинку кресла. — Я никого не хочу обидеть, дядька Камерон, — ответил Горятинич. — И уж точно, меньше всего я хотел бы поссориться с тобой и твоей семьей, но... Кое-кто из моих офицеров вчера был очень недоволен грядущим пополнением экипажа, и это мнение я тоже не могу не учитывать. «Володя, дела семейные, они в семье и остаются», проникновенно заговорил Завидич. «И в нашем случае пусть так и будет, хорошо? А служба пусть идет как должно. Что ж до этого твоего офицера, уж поверь, до вашего вылета я мозги-то ей вправлю». Ремнем по заднице, чтоб чушь не несла. «Вот за такие сложности я и не терплю кумовства на корабле», — со вздохом заметил Горятинич, скинув маску строгого капитана. «Раньше об этом вспоминать надо было, когда на Хельгу глаз положил. Тоже мне подарок он ей сделал, штурманом взял», — проворчал дядька Мирон и неожиданно улыбнулся. «Вот так новости». «Младшим?» — уточнил зачем-то Горятинич, отводя взгляд. «Да хоть капитаном!» — фыркнул Завидич, но тут же посуровил. «В общем так, меньше слушай Хельгу, она о Кирилле почти ничего не знает, а то, что видела, не понимает. Или ты считаешь, что я бы стал ручаться за пропащего человека?» «Нет, конечно», — вскинулся капитан. «Хм, а дядька Мирон для него оказывается авторитет. Надо запомнить». — Вот и славно. А чтобы не было недопонимания, я тебе прямым текстом говорю. За Кирилла я ручаюсь, понял? — Понял. Горятинич явно расслабился и, расстегнув верхнюю пуговицу кителя, вдруг предложил. — Может, чаю попьем, дядь Камерон? — Кирил, Это дело, а то, понимаешь, сходу огорошил, подозревать в чем-то начал, — проворчал Завидич. Чай принес тот же матрос, что провожал нас к капитану. Белоснежный фарфор на серебряном подносе, на мой взгляд, смотрелся в интерьерах Китая несколько... Неожиданно. Но, с другой стороны, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, правильно? Чай оказался отменным, а выпечка свежайшей. Они что, ее прямо на здешнем камбузе готовят? Хорошо живет экипаж Феникса, ничего не скажешь. — Скажи, Володя, неужели ты действительно поверил рассказням моей дочери? Поинтересовался Завидич, вдохнув поднимающийся над чашкой ароматный пар. Хм, тут дядька Мирон просто слишком много всего наложилось. Просьба седьмого департамента, возраст предполагаемого юнца. Тринадцать — это не пятнадцать, согласись. Но и слова Хельги о найденыши со свалки тоже сыграли свою роль, не без того. Как-то уж очень мутно все получается, даже с учетом интереса седьмого департамента. Уже куда более расслабленным тоном объяснил Горятинич. «Кстати, как Хельга вообще узнала о личности кандидата?» Прищурился дядя Камерон, и капитан неожиданно смутился. м я вчера получил письмо от контр-адмирала Низдинича, ну а когда прочел фамилию, хотел подшутить над Хельгой. Детство в заднице заиграло, да? Владимир, с каких пор письма из седьмого департамента стали поводом для шуток?» Взъярился Завидич. «Ты в своем уме, капитан?» «Мирон Приянович, да ну что вы!» «Молчать, щегол! Кирилл, выйди!» Честно говоря, я и сам уже подумывал, как слинять из каюты капитана, чтобы не стать свидетелем грядущего разноса. Такого урона своему авторитету Горятинич мне не простит точно, особенно учитывая тот факт, что я буду служить под его началом. В общем, из каюты я исчез со скоростью звука и вернулся лишь, когда, выглянувшись за дверь, дядь Камерон позвал меня чай допивать. Ага. Правда, вопреки ожиданиям, когда я вошел, в капитанской каюте царила вполне мирная атмосфера, а об здесь урагане напоминали разве что чуть покрасневшие лица собеседников. Но под начало Хельги я Кирилла поставить не могу — Как ни в чем не бывало, заговорил Горятинич, будто продолжая недавно прерванный разговор. Впрочем, может, так оно и было. «И правильно, грызться будут. Да и не доросла ещё Хельга до командования. Ветра в голове много», — согласился Завидич. Видимо, речь шла о той самой традиции, суть которой недавно объяснял мне дядь Камерон. «Извините, а можно назначить моим куратором второго помощника капитана?» — тихо спросил я. Взрослые переглянулись. «Ветрово, что ли?» — уточнил Горятинич. Я кивнул. Капитан нахмурился, но почти тут же его лицо просветлело. «Ну да, это же он вел шлюп. И чему же тебе так угодил наш Святослав Георгиевич, а? Мастерством?»